Глава 25. Есть мужчины, с которыми все легко и просто. Наверное, где-то они есть. Когда он просто забирает тебя на флайсе, и вы едете куда-то, ну, не знаю, смотреть на закат. Потом вместе ужинаете, ложитесь спать, а утром занимаетесь сексом. Потом он бежит в душ, а ты готовишь ему завтрак. Или вы вместе стоите под душем, а потом он готовит тебе завтрак. По крайней мере, в моих романтических представлениях было именно так. И ни разу у меня так не сложилось. Предположим, с Мистом... Ладно, его предполагать не будем, потому что я его теперь даже за мужчину не считаю. Я сама не особо способствовала развитию событий, но в случае с Торном и с Беном... Хотя как можно говорить о Торне и Бене одновременно? Они совершенно разные... И рядом с ними я испытывала совершенно разные чувства, в которых теперь совершенно не могу разобраться. Это однозначно радует, потому что хотя бы какое-то совершенство в моей жизни есть. А мужчины, с которыми просто, если и существуют, то очень далеко от меня, не в моей вселенной. Вот такие мысли меня посещают последние полчаса, пока время отсчитывает последние минуты до встречи с Торном. Халларан не сказал, как все будет. Да по большому счету он мне вообще ничего не сказал, кроме как «ложись и спи» или «отдыхай», что для меня в принципе нереализуемо, потому что перед глазами огромный дракон, который несется в урангару на сумасшедшей скорости, а на мне Харгалахт Бена, который он так и не снял. Мне надо попросить его это сделать, потому что не надо обладать доскональным знанием драконьей натуры, чтобы понять, что дракону не понравится, что на девушку, к которой он прилетел, наложил свою лапу другой дракон. Про Торно я вообще молчу, хотя Торн уже в курсе про Харгалахт. Что вообще заставило его обернуться драконом и лететь сюда? Нападение? Но между нами больше нет никакой связи, если честно, я вообще не понимаю, причем тут именно дракон. «Лаура, может, перестанешь кряхтеть и откроешь уже глаза?» Интересуется Бен. «Надо. Надо. Мне надо это сделать. И хоргалахт он тоже должен снять. Пусть даже говорить с ним не очень хочется. Поэтому я открываю глаза и смотрю на него. Сними хоргалахт, Бен. Не сейчас». «Не сейчас?» Я спрашиваю, это так, что Гринни, которая переползла спать ко мне в ноги, подпрыгивает. «Ты сейчас слишком слаба. Это мне решать!» «В данном случае это решать не тебе, а медикам. Сейчас я не могу этого сделать!» Я сажусь, и мониторы отзываются возмущенным писком. «Не могу или не хочу!» Бен спокойно встречает мой взгляд. «Не имею права, в первую очередь, как врач!» «Как врач?» Я задыхаюсь от нахлынувших на меня чувств. «И многих ты отврачивал. «Что, секреты выпытывал, когда они под наркозом были?» Бен резко подается вперед. Пальцы на подлокотниках сжимаются до белизны. «Не поверишь, но да. Я многим спас жизнь, Лаура. Тебе спас!» «Ой, да что ты! После того, как сам же подвергал ее опасности...» В его радужку примешивается пламя, но мне все равно. Я готова с ним сцепиться и не уверена, что только словесно. Даже Грин не подскочила и вздыбила шерсть. Как раз в это время к нам заходят Вишуар и Халаран. Врач поспешно приближается ко мне. — К вам лучше не подниматься так резко, Ферна Хэтвенгер. Я чуть отклоняюсь в бок, чтобы видеть Бена. — да, ты прав. Я тебе не поверю больше никогда! — Халлоран негромко кашляет. «Лаура, нам пора». Бен хмурится. «Куда?» «Только сейчас я понимаю, что ему не сообщили. Халлоран ему не сказал ни слова. Честно, меня прямо окутывает злорадство, совершенно мне не свойственное». «Приятно, когда за твоей спиной происходит что-то!» Интересуюсь с милой улыбкой. «Что-то, что ты вроде как должен знать, но... Упс!» Бен поднимается резко и теперь смотрит на Халорана в упор. Что происходит? Торнгер Ландерстерк совершил оборот. Мы забираем Лауру в пустошь, чтобы избежать возможной паники и огласки. «Ого!» — говорит Бен. «И ты все это время об этом знала?» Я встречаю его взгляд и произношу по слогам. «Разумеется!» Он молчит, не произносит больше ни слова, просто смотрит мне в глаза, а потом отворачивается. Подходит к Халарану. «Я не позволю вам этого сделать». «Вы знаете, что это единственный выход, местер Эствархар. Тогда я поеду с вами». «А этого уже я не могу вам позволить. Утихомиривать драконов, почувствовавших вас, будет лишним». Бен сильнее сжимает челюсти, а я почему-то чувствую это напряжение на физическом уровне. Напряжение и что-то еще ударяющее в самое сердце с такой силой, что на мгновение становится нечем дышать. Все это длится секунды, пока у них с Халараном дуэль взглядов. Но что-то мне подсказывает, что к дуэли взглядов это не имеет ни малейшего отношения. Он обходит Халарана, притихшего врача, и выходит за дверь. Но это чувство слабее не становится. Странное чувство, как будто мое сердце разматывают, как клубок по ниткам. «Ферна Хэтвенгер!» Халлоран снова поворачивается ко мне. «Вы готовы?» Я смотрю на него, высокий, темноволосый, с остальными прядями седины. «Не могу сказать, что я готова, но я готова, если вы понимаете, о чем я». Дальше все происходит, как в странном сне. Врач проверяет все показатели, говорит, что они в норме, и стабилизация пламени в ближайшее время не потребуется. Но если потребуется, то вот. Мне показывают инъекционную ручку, в которой тот самый препарат. Я отмечаю такие детали мельком, равно как и одежду, которую мне приносят, и сопровождение первого Иртхана Арангары. Мы проходим по коридорам, поднимаемся на верхнюю парковку. В Зинск придя скоро полдень, солнце слепит, и Халаран протягивает мне очки. Я надеваю их, сажусь во флайс. Вереница флайсов поднимается в воздух и выстраивается какой-то особой геометрией, чтобы максимально прикрыть нас. Так мы и летим над городом, как решившие изучать искусство драконы. Дорога полностью пустая, разумеется, ее для нас расчистили. Мигают только дорожные знаки и полицейские патрули. А мне почему-то становится нечем дышать. Я бы хотела расплакаться, но, по-моему, сейчас вообще не время для этого. Поэтому остается только смотреть вперед и молчать. — Все будет хорошо, Лаура, я обещаю. — Хорошо. Эхом отозвалась я, хотя вообще-то это предполагало ответ. Зинкбридская пустошь расстилается бесконечной сухой пустыней. Конечно, до какой-нибудь Лархар ей далеко, но здесь под солнцем видны выжженные пучки колючек, потрескавшаяся земля, а горы вдалеке кажутся раскаленными до бела. Кордон боевых флайсов остается позади. Впереди точно такое же, только более узкое кольцо. «Когда мою жену похитили», неожиданно произносит Халаран, Я тоже обернулся. Я отрываюсь от полосы пустоши, перевожу взгляд на него. Мгновение, когда я почувствовал, что ей грозит опасность, настоящая. Ее зов о помощи, и вот я уже чувствую, как во мне разрастается пламя дракона. Я мог бы это остановить, но не стал, потому что чувствовал, что иначе не успею. «Со мной это произошло больше суток назад», — ответила я. «Торн тогда обернулся?» Халларан качает головой. Нет? В то же время произошло покушение на Соливер Рикхарн. Возможно, это его отвлекло. С другой стороны, это все равно не объясняет отсутствие мгновенной реакции дракона. Как бы там ни было, Лаура, нам нужен Ферн Ландерстерк, чтобы понять, что именно случилось и почему. Я даже не представляю, как с этим справиться. Покушение на Соливер Рикхарн? одновременно со мной? Точнее, с тем, что меня пытались убить. Это не случайность? В этом нам тоже предстоит разобраться, что, признаюсь, будет нелегко. У меня состоялся непростой разговор с правящим Рограна. Бермайер сообщил, что отчим Бена всю эту игру провел за его спиной. Сейчас он исчез. На заседании мирового сообщества Бермаер изъявил желание быть подвергнутым ментальному допросу, чтобы исключить неприятные последствия случившегося для Рограна. Разумеется, он окажет максимальное содействие в его поиске и поимке. Но, предполагая, что со знаниями и навыками теневой разведки Эстфархара-старшего, это будет не так легко. «Зачем вы все это мне рассказываете?» «Потому что вы достойны правды, Лаура». За вторым кольцом боевого транспорта и вершинами оставшихся позади смотровых башен видны парящие над пустошами драконы. Отсюда до них далеко, но, кажется, я чувствую их пламя, его силу, даже отсюда. Они чувствуют приближение лидера, — коротко комментирует Халларан. чужого, но лидера. Я этого лидера тоже чувствую. Когда флайсы опускаются на растрескавшуюся от солнца землю, меня начинает знобить. Знобить! В Зинск приди! Халлоран касается наушника, выходит из флайса. Я выбегаю за ним. Именно выбегаю, потому что меня подбрасывает, как пружиной. Лаура, вам лучше остаться во флайсе. Произносит он, а я вижу на фоне вспышек пламени красных драконов стальной отблеск. Этот отблеск увеличивается в размерах, приближается, и вот уже виден размах крыльев. «Возвращайтесь во флайс, Лаура», — с нажимом повторяет Халлоран. «Ко мне тут же приближаются двое из нашего сопровождения. Вокруг нас столько иртханов, что меня уже штормит от пламени, а Торн все ближе, ближе и ближе». Меня чуть ли не силой усаживают во флайс, и мне приходится пригнуться, чтобы продолжить смотреть. Чем он ближе, тем сильнее меня знабит, тем сильнее что-то внутри тщетно пытается раскрыться, подавленное препаратом. Проходит, кажется, всего несколько мгновений или несколько бесконечно долгих минут, когда шлейф из красных драконов остается позади, а на нас падает огромная тень. Я даже не представляла, что тень может быть настолько огромной, не говоря уже о том, кто ее отбрасывает. Дракон начинает снижаться, и я впервые в жизни чувствую себя такой крохотной. Когда он садится, флайс вздрагивает от потоков воздуха. Пыли, мелкие камни жалят стекло. Я смотрю на него, не в силах поверить своим глазам, но огромного, мощного зверя, кажется, заполняющего собой всю пустошь. Чешуя из синяя ледяная сверкает на солнце, охлаждая дрожащий от столкновения жара и холода воздух. В тот момент, когда пронзительно синий взгляд врезается в меня, я словно перестаю быть собой — Лаурой Хэтфингер, Лаурой Фил, человеком, Иртханессой или кем бы то ни было еще. Рывком распахиваю дверцу флайса и бросаюсь к нему. «Назад, Ферна Хэтфингер!» Я даже не успеваю понять, кому принадлежит этот крик, потому что голоса вокруг вдруг становятся едины, как автоматизированные. Кто-то бросается мне на перерез, но этот кто-то тут же рывком подается назад, потому что дыхание дракона выстилает стену ледяного пламени между нами. «Всем не двигаться!» Это тоже чей-то приказ, но его поглощает треск ледяного пламени, теперь уже слева от меня. Я иду по этому коридору вдоль пламенно-ледяных стен, Под моими ногами потрескавшаяся от жары пустошь становится ледяной пустыней. Этот взгляд притягивает меня, как магнитом. Взгляд и странное чувство изнутри, которому я не могу найти объяснение. Бесконечное, бесконечное чувство единства. Ощущение, что внутри меня глубокая пустота, и с каждым шагом она заполняется сумасшедшей силой, пламенем, мощью, сливая, спаивая нас воедино, как нечто, что не может существовать по отдельности. Дракон, который стоит передо мной, закрывает собой все, даже небо. Рядом с ним просто невыносимо холодно. Но когда я протягиваю к нему руку, он опускает голову. Из ноздрей вырывается тонкая струйка дыма, скользящая по запястью, как воздух из кондиционера. Он почти касается моей ладони, когда неожиданно в меня ударяет недоверием и болью. «Такой немыслимой болью, что я захлебываюсь от нее!» А в следующий миг Харгалах Бена на груди вспыхивает под ударом ледяного пламени. Дракон вскидывает голову, и его рычание, раздирающее меня на части, выбивает из сердца удары, а из легких — воздух. В то же мгновение стены огня гаснут. Кто-то перехватывает меня за талию и тащит назад, а вокруг дракона вспыхивает ледяное пламя. Его столько, что перед глазами двоится, или мне так кажется, Но мир начинает меняться. А точнее меняться начинает сам зверь. Крылья смыкаются, пока не превращаются в узкую линию. Тают. Следом растворяется в огне чешуя. Дракон встает на задние лапы. Пафлайс, говорит кто-то. «Ее! Срочно!» Короткие отрывистые фразы никак не складываются воедино. Я рвусь из удерживающих меня рук до тех пор, пока меня не усаживают на заднее сиденье Флайса силой, почти закрывая мне то, что происходит там, за его пределами. Я на миг замираю, потому что перед глазами лицо Сефла, а в его глазах лед. Буквально. Полосы вертикальных зрачков делят радужку на две части. Он смотрит на меня в упор, и я понимаю, что ледяное пламя погасил именно он. Это длится секунды. Потом Сэффл резко подается назад, и дверца Флайса захлопывается. Раздается щелчок блокировки. Не в силах в это поверить, дергаю дверь снова и снова. Бесполезно. Она не поддается, равно как и стекло, по которому я колочу кулаками в спину Сефла. Но вот он чуть двигается в сторону, и в яростном сиянии пламени я вижу уже не дракона, а человека, точнее Иртхана. Торн шагает по льду босыми ногами, подхватывает плед, который ему подают. Теперь я вижу еще и на который идет к нему. И в этот момент оживает наушник, управляющего флайсом военного». Спустя несколько секунд — мотор. — Нет! — кричу я. — Нет, нет, нет! Вы не имеете права меня увозить! — Ферна Хэтфенгер, я действую по протоколу. Флайс начинает подниматься ввысь, и я перехватываю взгляд Торна, ледяной, холодный, чужой. Лишь на миг он больше не смотрит в мою сторону, что-то говорит Сефлу и шагает к Халарану. Это последнее, что я вижу здесь, потому что флайс разворачивается, зацепив обзором кружащихся вдалеке над пустошью драконов, и направляется в сторону города. Я сижу неподвижно. Кольцо боевых флайсов остается позади. Второе еще только приближается. Во мне все еще тоненько бьется что-то. Что-то, чему я не могу найти определение, подобрать слов». У меня чувство, что часть меня оторвали, выдрали из самого сердца и оставили там. И, разумеется, я не могу не думать о том, что произошло. Дракон, опустившийся на землю. Невыносимое сумасшедшее притяжение. Удар, слияние, боль. Его боль, которая меня чуть не убила. Харгалахт до сих пор пульсирует, и я подавляю безотчетное желание вцепиться в нее ногтями. Я же просила ее снять! Просила! Что там вообще произошло? Ото всех этих мыслей становится не по себе. Особенно не по себе от взгляда Торна. Он смотрел на меня в точности так же, как в последний раз в кабинете. Как на пустое место. Даже хуже. Как на грязное, пустое место. «Чего я ждала от этой встречи?» «Не знаю. Наверное, подсознательно того, что взгляд человека, то есть Иртхана, будет таким же, как взгляд дракона. До той минуты, пока он не почувствовал чужую Харгалахт. Как бы там ни было, таким этот взгляд не был, и мне надо это признать. А после того, как я это признаю, надо признать, что между нами все кончено».